Дом, который построил Бьорн. Прежде чем рассказывать, собственно, о викингах, надо поподробнее приглядеться к тому дому, из которого они уходили, отправляясь в поход на корабле. В популярной, а иногда даже и в научной литературе, рассказывая о какой-либо эпохе, временами начинают сравнивать между собой достижения разных народов. Одни уже создали свое государство, приняли ту или иную религию, использовали те или иные орудия труда, а другие еще нет. При этом нередко стараются всячески выпятить достижения того народа, которому сами принадлежат. А иногда из лучших побуждений не стесняются даже подтасовывать научные факты. Как будто того, что разным народам в разное время потребовалось государство, определенная идеология и паровая машина – Зависит, следует ли гордиться своими древними предками или мучиться комплексом неполноценности. Каждый народ имеет равное право на национальную гордость, а духовную и материальную культуру создает такую, какая ему лучше подходит по объективным условиям жизни. Это следует помнить, рассматривая древнескандинавское жилище. Автору этих строк приходилось читать как «дома», В которых рождались викинги, сравнивали с каменными строениями тогдашней континентальной Европы и вовсю называли примитивными и чуть ли не первобытными. Справедливо ли это? А если справедливо, ну и что? Каждый народ строит так и не иначе не потому, что не умеет, а потому, что на вековой практике убедился именно так по условиям его жизни лучше всего. Естественно, все это с поправкой на исторический прогресс, вызывавший к жизни разные новшества. Древнескандинавский род, с которым мы познакомились в предыдущих главах, обычно жил, как уже упоминалось, под одной крышей. Для того, чтобы вместить сразу несколько поколений, строение требовалось обширное. Дом делали в виде длинного бревенчатого сруба. Иногда, если в нем жили разные женатые пары, сруб разгораживали внутри на клетушке. Если же дом предназначался для общих сборов большой семьи, или если он принадлежал дружине воинственного вождя, внутренних помещений не отгораживали. Первейшей заботой древнего человека было тепло, поэтому в домах викингов совершенно отсутствовали окна. Зато бревенчатые стены срубы для лучшей теплоизоляции засыпали снаружи землей и камнями. Сквозь толстые стены не мог проникнуть никакой мороз. Никакой ветер. Да и врагам, когда они появлялись, подобный дом не так-то легко было зажечь, хотя, как свидетельствуют старинные хроники, иногда управлялись. Крышу выстилали бересты, чтобы внутрь не проникал дождь. Древние строители умели подбирать подходящие материалы и хорошо знали, что береста трудно поддается гниению. Неотапливаемые хозяйственные постройки так и оставались под берестяными крышами. А вот крышу жилого дома покрывали поверх бересты еще и дерном. Крыши были довольно пологими, и дерн с них не съезжал. Летом на них зеленела трава, распускались цветы. Подобный способ настилать крышу был очень практичным. В Стокгольме, в Скансене, этнографическом музее под открытым небом, можно видеть дома под земляными крышами, выстроенные почти тысячелетием позже эпохи викингов, в XIX веке. В зимнюю пору дом викингов походил на длинный сугроб, над которым вился дымок, а летом — на огромный, вросший в землю обомшелый валун. Земляная крыша, однако, получалась тяжелой. Чтобы она не провалилась вовнутрь, а стены под ее тяжестью не разъехались в стороны, крышу подпирали изнутри бревнами. Для этого брали крепкие стволы с развилинами наверху, и уже в эти развилины укладывали стропила. Раскапывая сегодня остатки древнескандинавских домов, археологи находят в полу углубления, расположенные в два параллельных ряда, а в углублениях — остатки сгнившего дерева. Тысячу лет назад в них стояли столбы с развилинами, поддерживавшие теплую крышу. Этим предназначение столбов, конечно, не ограничивалось. На них вешали одежду, оружие, предметы хозяйственного обихода, К столбам крепились и лавки, тянувшиеся вдоль стен. Днем на этих лавках сидели, ночью спали. В боковых сторонах столбов делались пазы. И на ночь в эти пазы вставляли особые доски, превращавшие лавку в уютное спальное место. Хозяева украшали эти доски резьбой, передавали их из поколения в поколение и очень ими гордились. Если кто-то осмеливался украсть или испортить такую доску, Это расценивалось как серьезное оскорбление и могло привести к ссоре, судебному разбирательству и даже кровавой вражде. В литературе за этими досками закрепилось название «Скамьевых». Но, думается, это не совсем верно. Доски укрепляли не на скамьях, бывших, как известно, переносной мебелью, а на лавках, намертво приделанных к стенам. В доме обычно бывал всего один вход. Располагали его всегда с южной, солнечной стороны. Как уже говорилось, окна в домах отсутствовали, поэтому солнечный свет и тепло могли проникнуть в дом только через дверь, и древние строители ни в коем случае этим не пренебрегали. Была и еще одна причина ориентировать дом дверью на юг, пожалуй, даже более веская. Дело в том, что юг с древнейших времен считался у североевропейских народов в том числе у скандинавов и славян, благой стороной света. В самом деле, в нашем полушарии солнце днем проходит южной частью неба и поднимается всего выше, когда находится точно на юге. На западе оно умирает, на севере же появляется разве только в заполярных районах в белую ночь. Вывод – юг связан с добром, со светлыми богами, с жизнью и радостью, север – со смертью, холодом, И темнотой. Через единственную дверь древние люди старались впустить в дом не только солнечный свет и тепло, но и божественную благодать. Археологи, изучившие остатки древних домов, пишут, в те времена подобного обычая придерживались не только скандинавы, но и другие народы, в частности, и наши предки славяне. Рассуждая об удаленных от нас временах, вообще всегда надо учитывать, что воззрение и поступки древних людей очень часто объяснялись не только удобством и практической необходимостью, но, зачастую даже в первую очередь, религиозно-магическими соображениями. Так, например, упомянутое нами оружие развешивали по стенам и столбам не только и даже не столько за тем, чтобы в случае чего его можно было сразу схватить, оружию приписывалась волшебная сила. Оно должно было не допустить в дом нечисть и зло отогнать от спящих дурные сны. Рассказывая о викингах и об их времени, мы еще не раз и не два столкнемся с подобным переплетением реального и волшебного миров. И почти в каждом случае выяснится, что похожие мифологические соображения бытовали оказывается, не только у викингов, но и у славян, и у других народов, причем иногда живших весьма далеко, так далеко, что ни о каком знакомстве со скандинавской мифологией не могло быть и речи, В чем же тут дело? В том, пишут ученые, что на каком бы материке ни жил человек, он — человек. Со всеми присущими ему биологическими свойствами. Если взять китайца и шведа, и обоим показать красный цвет, пульс участится у обоих. Показать им зеленое — оба успокоятся. Ученые пишут, что основные мифологические представления любого народа коренятся на самом глубоком уровне психики, буквально на стыке одушевленного и неодушевленного. Именно поэтому в обычаях и легендах очень удаленных друг от друга народов удается обнаружить множество общих черт, что порой проливает неожиданный свет на самые, на первый взгляд, неразрешимые загадки. Вот, например, очаг и его значение в жилом доме. Древнескандинавский дом отапливался по-черному. Это значит, что дым не уходил наружу через дымоход, а поступал непосредственно в жилое помещение, чтобы выйти наружу через естественные щели, дверь и специальное отверстие в крыше, дымогон. Чтобы не выстудить дом, дымогон открывали и закрывали с помощью специального шеста. Древнерусские избы тоже топились по-черному, но у нас строили глиняные и каменные печи, пусть не имевшие дымохода, а в Скандинавии пользовались открытым очагом, обложенным камнями местом для постоянного костра на полу. Заметим, что в древнейшие времена то же самое имело место и у нас. Недаром мы до сих пор говорим «родной очаг», хотя никаких очагов давным-давно нет и в помине.